Глава 55. Да, он бросил меня и исчез. Да, он мерзавец и гад, не заслуживающий доверия. Да, я ненавидела и любила его одновременно, но я не верила, что Максим может причинить мне зло, поэтому решила не противиться, а выслушать всё то, что он желает мне поведать. Это потом можно поднять на смех все его выдуманные истории, причины по которым он отсутствовал так долго. А сейчас я молчала и наслаждалась его близостью, крепкими объятиями и хлеплаватым голосом, что успокаивал и внушал ложные надежды. Макс донёс меня до закопанных в снег паровых саней, что и в подмётки не годились императорским, на которых мы приехали в эту глушь. Усадив меня на землю, предварительно постелив под мою попку своё меховое пальто, он раскопал транспортное средство, перенёс меня на него, сел рядом и повёз нас в неизвестном направлении. Я больше не делала попыток заговорить, да и Волков, сконцентрировавшись на дороге, молчал, продолжая, однако, обнимать меня за талию, то ли боясь, что упаду, то ли желая продемонстрировать заботу. Я не обращала внимания и наслаждалась поездкой, закрыла глаза и представила, что лечу, и так легко стало на душе и хорошо, что позабылись эти ужасные недели. Позабылась проблема за мужеством, позабыл сопротивный Олсен. Здесь и сейчас были только я, он и наш малыш, о котором Макс ещё ничего не знал. Но я твёрдо решила, что расскажу. Он отец и должен быть в курсе. А захочет принимать участие в жизни ребёнка или нет, пусть решает сам. Мы его заставлять не собираемся. Правда? Малыш, положив ладонь на живот, я улыбнулась. Уверена, что он там внутри, крепко трётся час от часу до часу. Я чувствовала его всем своим существом и безумно его хотела. Через 2 часа пути с Саней остановились около обветшалого двухэтажного деревянного домика. Он стоял один среди деревьев и казался нежилым, но я заметила промелькнувший в окне силуэт. Мех поднял меня на руки, направляясь к входной двери, но она открылась раньше, чем мы успели приблизиться. Джо Арман, мои глаза при виде потерянного друга и его любимого напоминали круглые пятаки. Дыхание перехватило, а сердце замерло в груди. Что? Что вы здесь делаете? Лекс, дорогуша. Джо прижал ладонь к груди, словно боялся разрыветься. Я так скучал. Что произошло? Почему тебя несут на руках? Я? Она каталась на лыжах и неудачно упала. Похоже, на ушиб. Мишался Максим, и пройдя мимо парней, занёс меня внутрь. Тут я и заметила еще одного местного обитателя. Высокая блондинка в сером шерстяном платье грела руки у камина. «Максим!» Увидев Волкова, девушка подскочила на ноги и одарила меха восхищенным взглядом, а затем медленно перевела блестящие глаза на меня и тут же потухла, как свечка. Возмущение затопило меня с головой. Мало того, что подлец выкрал меня из-под носа императрицы, так еще привез тот самый дом, где жил... Вместе со своей любовницей. Сволочь! Кобель недоношенный! Поставь меня на пол! Процедила я сквозь зубы, но слон со стеной говорила. На пол меня никто не поставил. Донесли до стоящей в углу кровати, заботливо ложили и сели рядом. Кейти, сделай, пожалуйста, горячий чай. Лекси, надо согреться. Ничего не надо! Резко бросила я в ответ, но Макс кивнул девушке, и она, поджав губы, починилась и вышла из комнаты. А внутри вошёл Джо. Решив игнорировать бесящую психу, я потянулась к другу, и когда он приблизился к кровати, взяла его за руку. Прости меня, с этими заботами я забыла о поезде. А когда вспомнила и поехала сначала на перрон, а затем в гостиницу тебя там уже не было. Я попросила императорскую стражу начать поиски, но они не могли ничего мне сообщить. Я так волновалась, так переживала, милый Ты ни в чём не виновата, Лекса. Джо улыбнулся и отошёл в сторону, позволив Максу втащить с меня сапоги. Повезло тебе, Блэк, а обо мне так никто не заботился. Притворно вздохнул он и положил ладонь на мою больную лодыжку. Заботу ещё заслужить надо, а ты, мелкий жулик и обманщик. Какая я была дура, что связалась с тобой? Лекса, нахмурившись, басклитл Джо. Что? Он ткнула я в твёрдую грудь Макса и невольно вздрогнула, почувствовав, как от этого прикосновения по пальцу пробежали мелкие иголочки тока. Соблазнил меня и бросил, не забыв забрать императорскую награду, что прогулял всё со своей блондинкой и решил через меня снова пополнить свой карман? Лекса, лучше не продолжай. Когда ты узнаешь правду, тебе станет стыдно за свои слова. Джо покачал головой и направился к выходу. — Я оставлю вас наедине. Вижу, вам нужно серьезно поговорить. И помни, все, что он тебе расскажет, чистая правда. Я свидетель. Его слова внесли сумятицу в мою душу. Джо — мой лучший друг, и не стал бы покрывать обманщика, как бы тот его не запугивал. Может, я действительно чего-то не знаю? Может, все было не так? — Я не знаю как я себе это представляла. Чёртова Надежда опять расправила крылья, и я, прикусив нижнюю губу, вопросительно уставилась на мех, ожидая, когда он начнёт свой рассказ. Детка. Макс приблизил ко мне своё лицо и провёлся большим пальцем по правой щеке. Я бы вернулся к тебе на следующее утро, как обещал, но я не мог. Стоило нам с тобой расстаться, как меня схватила императорская стража, приложили по голове в бессознательном состоянии увезли на золотой рудник, где я две недели, не разгибаясь спины, орудовал киркой. — Что? Я застыла, открыв рот, пытаясь переварить его слова. В этот момент открылась дверь, и внутрь вошла блондинка Кейти. Поставив на прикроватный столик кружку, от которой шел теплый пар, она бросила на меня любопытный взгляд и так же молча вышла. — Как такое возможно? Почему? Я склонен считать, что императрица таким образом решила избавиться от моего назойливого к тебе внимания и выдать тебя замуж за того, кто ей угоден. Мили до да этого быть не может. Тётушка добрая и честная женщина, она бы никогда. Малышка, вспомни историю. 14 лет назад произошёл бунт мехов, в результате которого к власти пришла Милиса Бадлер. Своими указами она уравняла право мехов и обычных людей, закрыла шахты, где они работали, и создала орден Гримлаут. Золотые рудники были основным источником пополнения казны. Но вот что интересно. Беднее после их закрытия корона не стало. Так в чем же причина? А в том, что никто гребаной матери их не закрывал. — Максим, но это же... это ужасно! Мысль в моей голове носили с бешеной скоростью. Милли, родная Милли, ее образ рушился прямо на глазах, превращая милую женщину в страшного монстра. Но мое сердце не принимало этого нового знания. Оно сопротивлялось, отгоняя чудовищную правду. Что было дальше? Как ты сбежал? А Джо, Арман, где вы встретились? В тех рудниках было полно молодых парней и мужчин которые делились своими историями. Практически всех их либо оглушили на улице, либо заманили в шахты сладкими сказочками о безбедной жизни. Арман, всё рассудительность логически мыслить меня не покинула. Все те исчезнувшие парни, про которых писали в газетах, и именно кошечка твоего друга с приятелем привезли туда через несколько дней. Я уже к тому моменту замыслил побег. Так, что совершили мы его уже вместе. Боже! Судорожно сглотнув, я поняла, что плачу. По щекам текли прозрачные капли, а Макс ловил их своим пальцем и растирал по моему лицу. Как вам удалось? Как вы? Было сложно. Сначала добрались через лес, дались до все дороги. Затем уговорили машиниста паровоза довести нас до столицы, где я узнала о том, что вы уехали на север, в императорскую резиденцию. Сначала хотел дождаться тебя в Барле, но узнал, что Олсон тоже здесь, и рванул, не удерживаясь. Джос Арманом поехали со мной. Утром подкараулил Артёма и узнал, что Олсон собирается пригласить тебя на прогулку. Я посвятил брата в свой план и попросил его помочь. Он согласился. Максим, ты должен меня простить. Всхлипнула я, зарываясь пальцами в его чёрные волосы. За что, милая? Джо прав. Мне безумно стыдно. Я думала о тебе такие ужасные вещи, а ты всё это время был был. Максим рванул меня в свои объятия, крепко прижимая к своему тёплому телу. Не плачь, кошечка. Если эта татуировка быть с тобой, я не раздумывая заплачу её ещё раз. Самое главное, что сейчас мы вместе, и я больше никуда тебя не отпущу. Надеюсь, ты мне веришь. Я подняла голову и взглянула в его глаза, и в серых они стали практически чёрными и горели голодом и неуёмным желанием. Верю, конечно, верю. Но мне сложно представить, что моя единственная, оставшаяся в живых родственница, которую я считала чуть ли не святой, оказалась убийцей и преступницей. Я не хочу об этом думать. Миля всегда была так нежна со мной, так добра, в тихом омуте, милая Но у тебя есть я, есть твои друзья, Джо, Арман. Мы не бросим тебя. Сегодня же все вместе вернёмся на покой и забудем эту историю как страшный сон. Я спрячу тебя так, что ни императрица, ни олсы не смогут отыскать. Я не могу это так оставить. Отпрянув от его груди, я вытерла рукавом глаза. Я не могу спрятать голову в песок, когда вокруг происходит такое безобразие. Мне нужно вернуться во дворец, найти доказательства и вывести императрицу на чистую воду. Ты верно меня не слушала. Всю расслабленность словно водой смыло. Максим резко напрягся и скрипнул крепко сжатыми зубами. Я не пущу тебя в это логово змей. Максим. Но если это правда, мы не можем молчать. Люди так и будут пропадать. Семьи рушатся, а корона набивает свои бездонные карманы. Я не смогу так жить, и ты не сможешь, я знаю. И я не чёртов герой, и не подписывался спасать мир. Давай. Ну не знаю, прийдём домой и анонимно сообщим об этом в Гримлауд и газеты. Без доказательств наши слова пшик. Тебя сожрёт совесть. Невозможно, ты мужчина. Нет у меня никакой долбаной совести. Сверкнул глазами мех. — Ну и отлично. Я сделаю все сама. Сначала найду доказательства, а потом обращусь в газеты. Молчать и прятаться я не собираюсь. Закатив глаза, Макс привлек меня к себе за шею и коснулся губ. — Как можно быть такой эгоистичной сволочью, Максим? — Эй, я могу и обидеться. — Шутит. Значит, смирился и поможет мне. Губы сами расползли в широкой улыбке. — Это да? Это я подумаю. А пока ты должна лежать и поправляться. Я все равно никуда не отпущу тебя с больной ногой. В этот момент я поняла, что новости про ребенка придется пока придержать. Узнав о беременности, мой мех и на пушечный выстрел меня к дворцу не подпустит. А я сейчас была единственным человеком, у кого был шанс незаметно раздобыть доказательства обмана императрицы. И, воспользовавшись своим титулом предать и гласности. Сердце обливалось кровью при мысли о предательстве, а душа отказывалась верить. Это каким надо быть гениальным актёром, чтобы так играть? Вопросы, вопросы. Кстати, что это за блондинка Кейти? Ты о ней так и не помянул. Как бы между прочим, поинтересовалась я из-за твоего дыхания, ожидая ответа. Красиво очерченные губы Меха скривило усмешкой. Ревнуешь, кошечка? Она должна? Нет. Коснувшись моих губ лёгким поцелуем, он отстранился. Мать помогала мне с приездом сюда. Кэти, его старая знакомая, согласилась принять нас с Жо и Арманом. Она милая девушка, но в недавних порах меня интересует только одна рыжая принцесса, без которой я не вижу своего будущего. Ты создана для меня, милая, и всегда была моя наречённая принадлежащая мне по праву наречённая как почему потому что моя настоящая фамилия Волконский Максим Волконский твой лишённый титула будущий муж детка